В дверях возник силуэт человека с ярким фонарем в руке. Луч от которого скользнул по залу. «Господин Сейлор, я здесь», — отозвался руководитель Центра управления. Луч метнулся в сторону и выхватил из темноты его лицо. Сейлор, вскинув руки, прикрыл глаза от света и двинулся в сторону выхода. Зацепив бедром угол стола, он скривился от боли и чертыхнулся сквозь стиснутые зубы. Наконец ему удалось добраться до двери. «Господин Сейлор», — сказал, ожидавший его человек в форме Департамента охраны порядка, «Вся территория исследовательского центра обесточена. Что случилось? Пока еще не знаю. Почему не включился резервный энергогенератор? Не знаю. Я пытался связаться с дежурными энергетиками, но телефонная линия тоже выведена из строя. Я отправил своих людей к энергетическому коллектору и резервной подстанции. Через пару минут они свяжутся со мной по рации, и мы узнаем, в чем дело. Сейлор машинально взглянул на часы и провел тыльной стороной ладони по мокрому лбу. Чтобы там ни произошло, нам повезло, что не был, значит, предстартовый отчет времени», сказал он, «иначе бы люди оказались запертыми в челноках». Двое человек из департамента охраны порядка быстрым шагом шли по гравировой дорожке, тянущейся меж высоких кустов. Когда дорожка сделала поворот, они увидели метрах в 50 перед собой строение из красного кирпича под станцию резервных энергогенераторов. Входная дверь была настежь распахнута. Слева от крыльца стоял черный полуспортивный форт с открытыми дверцами. Охранники быстро переглянулись. «Кто-то нас опередил?» — сказал один из них. Учитывая тот переполох, который поднялся, он не успел закончить фразу. Из распахнутых дверей на улицу выбежали четверо человек в пятнистых камуфляжных комбинезонах и бросились к машине. Один из них, заметив охранников, что-то отрывисто крикнул. Двое других, остановившись, выдернули из-за спины короткие автоматы и открыли огонь. Охранники кинулись в кусты по разные стороны от дорожки. Каким-то чудом оба остались целы, только одному из них пуля слегка зацепила плечо. Вжавшись в траву, охранники лежали на земле, а над их головами автоматные пули с треском рубили сучья и листву. Выпустив по полной обойме, террористы прыгнули в машину. Взвигзнули шины, выбросив фонтаны мелких камней. Машина рванулась с места и, свернув за угол, скрылась из вида. Вскочив на колени, один из охранников сорвал с пояса рацию. «Центр, говорит, 12-я группа патруля!» — закричал он в микрофон. Нас только что обстреляли возле подстанции резервных энергогенераторов. Не знаю кто. Четверо. И, наверное, еще шофер. Черный Форд. Поехал в сторону подсобных строений. Понял. Прицепив рацию к поясу, он махнул рукой своему напарнику. Быстрее. Нам приказано осмотреть помещение. Внутри здания, к которому они направлялись, раздался оглушительный грохот. Через пару секунд из распахнутых дверей вырвался наружу огненный шквал. По фасадной стене здания прошла наискосок широкая трещина. Здание устояло, но теперь уже не имело смысла пытаться найти кого-то или что-то внутри него. Два закрытых джипа, резко затормозив, замерли в нескольких метрах от сборного домика в котором располагался пункт наблюдения за автоматическим периметром контроля вокруг стартовой площадки. «В чем дело?» — спросил вышедший на порог охранник. «Нам нужно проехать к стартовой площадке», — ответил, встав на подножку машины юрген «Вас должны были предупредить о нашем прибытии». «Сожалею», — развел руками охранник, «но связь с центром управления внезапно оборвалась». «Именно это я и хотел услышать». — сказал Юрген. Выдернув из кабины ручной гранатомет, он направил его на будку охранника и дернул спусковой крючок. Прежде чем взрыв в клочья разнес домик, Юрген успел заметить, как вытянулось и побледнело лицо стоявшего в дверях охранника. Больше всего террориста удивило, что охранник даже не попытался достать из кобуры пистолет двигавшийся по пустыне серебристый микроавтобус, остановился за невысоким барханом. На крыше его открылся люк, из которого выдвинулась тонкая, почти невидимая на фоне ослепительно-голубого неба, трехметровая антенна. На самом ее верху развернулся сетчатый рефлектор, в центре которого находилась трубка лазерного генератора, Сориентировавшись по цели, генератор выпустил в пространство информационный лазерный луч. Голос диспетчера из центра управления, меланхолично отсчитывающий время, оставшееся до старта, внезапно умолк, оборвавшись на полуслове. Одновременно с ним погас и световой индикатор связи. «Это еще что!» Тейнер не успел закончить фразу, когда зеленый огонек индикатора снова замигал. «Внимание!» — произнес новый незнакомый голос. «Всем членам экспедиции! Немедленно покинуть челноки! У нас возникли серьезные неполадки в системе наведения! Старт челноков отменяется!» «Так и знал! Что-нибудь произойдет!» — недовольно проворчал, выбираясь из кока на Борщевский. «Все в порядке, ребята, стараясь приободрить свою команду!» Уверенным голосом произнес Стейнер. «И такое порой случается». Однако слова его, похоже, остались без внимания. Что уж говорить об остальных, если даже всегда улыбающийся Горидзе выглядел угрюмым и подавленным. Отмена полета за несколько минут до старта вряд ли кому-то могла поднять настроение. Штайнер, находившийся ближе всех к люку, повернул несколько раз штурвал ручной блокировки, откинул в сторону тяжелую дверь и кинул вниз короткий в три ступени трап. Первым ступил на песок. За ним последовали остальные. Едва только члены экспедиции покинули челноки, как их сразу же окружили невесть откуда появившиеся вооруженные люди в камуфляжной форме. Ничего не понимающие ученые — сбились в плотную группу. Каждый из них пытался отыскать взглядом Тейнера, надеясь, что он сможет объяснить, что происходит. «Грузите оружие на челноки», — приказал своим людям Юрген. Террористы забегали, перетаскивая мешки с оружием к челнокам. Но трое из них со взведенными автоматами остались возле группы ученых. К пленникам подошел Юрген. «Господа ученые, прошу не волноваться». — сказал он. — Если вы не станете делать лишних движений, то вам не будет причинено ни малейшего вреда. Нас интересуют только ваши средства передвижения. Речь его прервал писк зуммера, закрепленного на поясе портативного телефона. — Слушаю, — сказал террорист-микрофон. — Как у тебя дела, Юрген? — спросил голос из динамика. — В полном порядке, — ответил Юрген. — Челноки уже под моим контролем. Грузим оружие.